Глава 19. Да, конечно. То есть нет. В общем, ну... Развиваем уверенность в себе. Эпиграф. Умение сказать «нет» — первый шаг к свободе. Николя Шамфор. Почему мы всегда так глупо уклоняемся, когда должны дать критическую оценку? Почему чувствуем себя виноватыми, беря последнюю конфету из коробки? И почему нам бывает чертовски трудно просто сказать «нет»? Вообще говоря, поведение индивида по отношению к другим можно оценивать по шкале, расположенной между двумя полюсами — пассивным поведением и агрессивным. Те, чье поведение соответствует пассивной части шкалы, в первую очередь стремятся уважать права и потребности собратьев людей. Боясь задеть или обидеть других, они часто задвигают собственные права и потребности на второй план. У тех же, чье поведение смещено к агрессивному полюсу, все наоборот. Во главу угла они ставят собственные права и потребности, а права и потребности других людей просто не принимают всерьез или намеренно игнорируют. Наше социальное поведение очень сильно связано с системой ценностей. Ценности определяют, что для нас важно в жизни. Чересчур жестко сформулированные ценности зачастую приводят к так называемой ошибке дихотомического черно белого мышления. Либо хорошо, либо плохо. А между этими полюсами ничего нет. Если в детстве или позднее вы усвоили, что в жизни важно быть сильным, потому что иначе тебя будут использовать, то станете вести себя агрессивно, потому что не хотите оказаться жалким слабаком. Если же вас научили, что гораздо важнее быть учтивым, вежливым и предупредительным, чтобы всем нравиться, вы начнете вести себя пассивно, не желая быть эгоистичным засранцем. Случается, что человек слишком долго пребывает на одном из полюсов. Например, всегда ведет себя пассивно и все проглатывает. Он терпит, терпит, а напряжение все накапливается, пока он, наконец, не срывается и не впадает в другую, агрессивную крайность. Теперь я тоже буду засранцем. Но и здесь напряжение продолжает нарастать. Быть засранцем не так просто, как кажется. Ведь нет никакой гарантии, что таким вас будут больше ценить и уважать. Может оказаться, что накопленный агрессивный заряд иссякнет, и вы, смирившись снова впадете в пассивную крайность. В результате мы превращаемся в шарик для пинг-понга, вечно скачущий между двумя крайностями. На самом деле, ценности и модели поведения нельзя свести к двум категориям. Социальное поведение — это континуум с бесконечным числом промежуточных форм. Так что, к счастью, существует множество альтернативных моделей помимо слабака и засранца. Поведение уверенного в себе человека соответствует примерно середине шкалы. Уверенность в себе при этом понимается как ситуация, в которой собственные права и потребности уважаются в той же мере, что и чужие. Можно представить шкалу в виде весов, на которых уверенность в себе уравновешивает пассивное и агрессивное поведение. Упражнения по развитию уверенности в себе направлены не на то, чтобы сменить пассивную крайность агрессивной, а на то, чтобы сместиться ближе к середине шкалы. Вы можете много прочитать об уверенности в себе в замечательных книгах по самопомощи или послушать в этой аудиокниге, но приобретается эта уверенность прежде всего с помощью практики. Техника 84. -я. Шкала уверенности в себе. Если вы хотите выработать уверенность в себе, начните думать о поддержании баланса между собственными и чужими правами и потребностями в отношениях с окружающими. В принципе, для тренировки подходят любые ситуации взаимодействия — на работе, в семье, в кругу знакомых или при коротких повседневных контактах с незнакомыми людьми. В любой ситуации, зайдя в магазин за булочками, выясняя отношения с партнером, Болтая о пустяках с пассажиром в автобусе или получая взбучку от начальника, возьмите за правило спрашивать себя, в какой части шкалы вы находитесь. Отмечайте свое положение крестиком. Поначалу может показаться трудно наблюдать за собой, находясь внутри ситуации, или же вы просто будете забывать об этом. В этом случае анализируйте свое поведение в прошлом и спрашивайте себя, можно ли было вести себя иначе. Это упражнение — поможет вам в дальнейшем действовать более уверенно. Запомните простой вопрос. Уважаются ли мои права и потребности в той же мере, что и второй стороны? Если ответ нет, постарайтесь уверенно, но спокойно восстановить равновесие на весах, не впадая при этом в противоположную крайность. Техника 85 -я. Уверенная манера поведения. Чтобы обрести больше уверенности в себе, вам также следует вести себя соответствующим образом. Примите позу, которая соответствовала бы вашим задачам. Обратите внимание на жесты и мимику. Выпрямитесь внешне и внутренне, но не напрягайтесь. Постарайтесь выглядеть спокойным, но решительным. Ищите и поддерживайте зрительный контакт. Выражайте свои мысли четко и ясно. Следите за темпом речи, не тараторьте. Следите, чтобы громкость вашего голоса соответствовала ситуации. Старайтесь делить время разговора поровну между собой и собеседником. Отрабатывать уверенное поведение можно как в реальной жизни, так и на тренажерах воображения. В подробностях, представляя себе собственное уверенное поведение, вы в жизни начнете вести себя увереннее. Еще эффективнее тренироваться перед зеркалом или снимать себя на видео. Представьте, что вживаетесь в роль как актер. Попробуйте различные позы и интонации, пока не ощутите себя в образе спокойного, уверенного в себе главного героя. Уверенность в себе можно также укрепить, повышая результативность общения. В психологии общения есть несколько хорошо зарекомендовавших себя техник. Техника 86. «Я, Я сообщение». «Ты сообщение» начинаются со слова «ты». Произнося «ты», Я мысленно указываю пальцем на собеседника, и это может быть воспринято как агрессия. Он инстинктивно готовится к защите или, возможно, даже к контратаке и уже не может сосредоточиться на том, что вы ему говорите. Все силы он бросил на то, чтобы отразить нападение. С помощью «я-сообщения» я рассказываю о собственном опыте, своих желаниях и представлениях. Оно не представляет прямой опасности для других. И хотя собеседник все равно может попробовать выстроить линию защиты, вероятность того, что сперва он прислушается к моим словам при я сообщении, гораздо выше. Вместо ты опять опаздываешь, лучше сказать: Мне жаль, что нам теперь придется спешить. Техника 87. Правило УП. За каждым упрёком стоит пожелание. Упреки это прежде всего поиск виновного. Пожелание Напротив, ориентирована на достижение цели. Если для вас главная цель общения — повозить собеседника лицом об стол, продолжайте бросать ему упреки. Но если ваша задача — поиск конструктивных решений, то предпочтительной стратегией будет, конечно, высказывать пожелания. В книге мини макси вмешательства» психотерапевт Манфред Прайер излагает простое, но эффективное правило УП. «Сделайте из упрека пожелания». Вместо упрека «ты совсем ничего не делаешь по дому» полезнее высказать пожелание. «Мне бы хотелось, чтобы ты взял на себя кое-какие домашние обязанности». Техника 88. -я. Конкретные претензии. Если вы хотите повысить вероятность того, что ваше сообщение будет воспринято адекватно, говорите конкретно и избегайте обобщений. Наименее продуктивно высказывания, в которых есть слова «всегда» и «никогда». С тобой всегда одно и то же. На вас никогда нельзя положиться. Обобщение способствует тому, что разговор быстро уходит от конкретной темы. Техника 89. -я. Критикуйте поведение, а не человека. Высказывая недовольство, старайтесь критиковать именно поведение человека в той или иной ситуации, а не дурные черты характера. Опять ты за свое! Конкретные особенности поведения — могут измениться, а характер в целом — нет. Критикуя в поведении собеседника то, что он способен исправить, вы встретите меньше сопротивления с его стороны. Техника 90. Оставайтесь в настоящем. Если вы спорите с человеком, которого давно или очень хорошо знаете, например, со спутником жизни, нынешний конфликт, скорее всего, Напомнит вам о предыдущих случаях, когда подобное его поведение выводило вас из себя. Опять то же самое, что и на прошлой неделе, и в отпуске в 2008 году было то же самое. Даже если это очень трудно, оставайтесь здесь и сейчас. Припоминая собеседнику старые прегрешения, вы рискуете отклониться от волнующей сейчас темы. Техника 91. Правило сэндвича. Если вам трудно высказать недовольство, воспользуйтесь простым правилом. Поместите критику между двумя ломтиками положительных оценок. Начните с небольшого комплимента, даже если вам это трудно, затем перейдите к критическому отзыву и тут же прибавьте что-нибудь хорошее. Мы простодушные, и гораздо легче воспринимаем плохое, если оно завернуто в приятную упаковку. «Где ты купил такой галстук? Просто супер!» Да, кстати, не стоит так демонстративно зевать на встречах с клиентами. Чудо, что за галстук. Зачастую нам трудно сказать «нет», потому что в глубине души мы боимся враждебной реакции. Представьте ситуацию. Ваш сосед, который никогда не делал вам одолжений, так что вы ему, по сути, ничем не обязаны, в очередной раз просит вас присмотреть за его вечно тявкающей собачонкой, которая уже трижды мочилась на ваш ковер, потому что у него важная встреча. Сосед, слушай, у меня назначена встреча. Можешь еще разок присмотреть за Бэппо? Ты же знаешь, если оставить его одного, он разнесет мне всю квартиру. Вы, ну вообще-то мне сейчас не очень удобно. Мне еще нужно готовить обед и все такое. Сосед, о, нет проблем. Я просто отложу встречу и приведу Бэппо попозже. Спасибо. Вы. Эм... «Или так?» «Сосед. «Слушай, у меня назначена встреча. Можешь еще разок присмотреть за Бэппо? Ты же знаешь, если оставить его одного, он разнесет мне всю квартиру». «Вы». «А... Вообще-то не получится. Я жду в гости племянника, а у него аллергия на собак». «Сосед. С улыбкой превосходства». «Бэппо же пудель. А на шерсть пудели аллергии не бывает. Так что спасибо тебе большое». «Вы». А вот еще вариант. Сосед. Слушай, у меня назначена встреча. Можешь еще разок присмотреть за Беппо? Ты же знаешь, если оставить его одного, он разнесет мне всю квартиру. Вы. Ой, боюсь, не получится. Мы как раз уезжаем в отпуск. Сосед. Ладно, зайду, когда вернетесь. Хорошего отдыха. Вы. Неделю сидите с семьей за закрытыми шторами, чтобы сосед не заметил, что вы дома. Техника 92: Четыре правила отказа. Иногда сказать «нет» просто необходимо, хотя бы потому, что это приблизит вас к середине шкалы уверенности в себе. В этом случае полезны следующие четыре правила. Правило первое. Произнесите слово «нет». Как ни странно, это короткое словцо иногда очень трудно выговорить. Вместо этого мы предпочитаем ходить вокруг до да около. «Хм, ну, знаешь, это мне сейчас не очень удобно». При этом собеседник читает между строк, что нас еще можно переубедить. Напротив, слово «нет» звучит однозначно и может гарантировать, что наша позиция будет понята и принята гораздо быстрее. Правило второе. Не оправдывайтесь. Это еще труднее, ведь если мы говорим «нет», У нас должна быть на то веская причина, верно? Но, собственно, почему? Сами подумайте, мы находимся в ситуации, которая дает нам полное право говорить «нет». Оправдываться нужно, когда сидишь на скамье подсудимых. Но вы-то не подсудимый. Спокойно, дружелюбно и не пускаясь в бесконечное оправдание, говорите напрямик. Нет, боюсь, тут я не смогу вам помочь. Правило третье. Выкажите сочувствие. Это правило может немного облегчить нам задачу. Дайте понять, что вы понимаете просьбу и можете поставить себя на место другого. При этом твердо стоите на своем. Сочувствую, но вы ничем не могу помочь. Или понимаю, что тебе тяжело, но, к сожалению, все равно не смогу. Даже если мы говорим сожалею, это не значит, что мы берем на себя обязательства. Например, я сожалею, что от COVID-19 умерло много людей. Но, тем не менее, я в этом не виноват. Правило четвертое. Еще раз скажите «нет». Если ваше «нет» не было принято, сохраняйте спокойствие и повторите свои слова еще раз. При этом используйте те же или похожие формулировки, как заявшая грамм пластинка. И будьте внимательны. Не скатитесь в оправдание. Соблюдая эти четыре простых правила, вы научитесь должным образом говорить «нет». Если заранее знаете, что вам предстоит кому-то отказать, повторите эти правила. Возможно, имеет смысл даже выучить их наизусть. Если вы не успели подготовиться к ситуации, а правила вылетели у вас из головы, постарайтесь отложить решение. «Извините, вы застали меня врасплох. Дайте мне подумать, я сообщу вам свое решение завтра». Если в ответственный момент вы проявили слабость, не возбраняется пересмотреть свое положительное решение, за исключением разве что случаев, когда оно было заверено нотариально. Можно сказать «нет» и позже. Извините, я поспешил с ответом. Теперь, еще раз все обдумав, я вынужден сказать «нет». Наконец, если вам приходится иметь дело с человеком, разговаривать с которым все равно, что со стенкой, даже если скрупулезно применять все правила, то, скорее всего, ваш собеседник привык манипулировать другими. В таком случае выход один — Закончить разговор. Слушай, я уже четыре раза сказал, что ничем не могу помочь. Давай на этом закончим. Итак, вернемся к соседу. Сосед. Можешь еще раз присмотреть за Бэпа. Ты же знаешь, если оставить его одного, он разнесет мне всю квартиру. Вы. Дружелюбно и решительно. Нет, мне очень жаль, но никак не могу. Сосед. Точно не можешь. Вы, по-прежнему дружелюбный и решительно. Нет, не получится. Сосед. Ашарашина. Ну ладно. Не так уж это и трудно, правда?